Глава пятьдесят Еще один вагон пропал, унесен в небо когтями мстительной и устрашающей огромной птицы. Кальдера нажала на кнопку сброса, когда сова уже набирала высоту. Она сделала это не просто вовремя, но в тот единственно верный момент, когда же когти еще держали вагон точно над путем, по которым ехал поезд Шруаков. И тот отбросив заднюю часть всей тяжестью других, уже успевших оторваться от земли вагонов, рухнул на рельсы, рассыпая искры, попал колесами прямо в колею и покатился дальше. Еще миг, и они оказались бы слишком высоко или слишком далеко ушли бы вбок, и тогда всему составу была бы крышка. Шраки часто дыша, круглыми как усов глазами, следили за тем, как тонны металла, еще недавно бывшие их последним вагоном, взмывают вверх и, превращаясь в едва различимый силуэт, уносятся вдаль, теряя на лету куски обшивки. Вагон казался невесомым, точно соломинка. Осыпавшиеся с него фрагменты летели легко, точно осенние паутинки, но, падая, производили грохот, от которого вздракивала земля. Наконец, они нашли в себе силы продолжить путь в необъятную ночь, в темных глубинах которой продолжал с грохотом крушить их вагон пернатый хищник. Шраки. Но погодите. По зрелом размышлениям приходится признать, что для них сейчас совсем не время. Ведь в эту самую минуту столько всего происходит с Шемом Апсурапом или в непосредственной близости от него. Вот, например, Шем только что отослал прочь своего крылатого, пушистого, единственного друга. Окровавленный мальчик и неудавшийся студент медицины в прошлом, мечтавший об охоте на утиль, теперь он пленник на пиратском поезде. И потому наш поезд, поезд нашей истории, не хочет и не может изменить свой путь и уйти с той клеи, по которой против своей воли несется шем. Шраки потом, шем у пиратов.